Глава третья. Да здравствует веселье! Читатель, быть может, не забыл, что часть двора чудес была ограждена древней стеной, опоясывающей город, добрая часть башен которой в ту пору уже начала разрушаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижнем зале помещался кабачок, а все прочее размещалось в верхних этажах. Эта башня представляла собой самый оживленный, а, следовательно, и самый отвратительный уголок царства бродяг. То был какой-то чудовищный, денный и нощно гудевший улей. По ночам, когда большинство нищие братья спало, когда на грязных фасадах домов, выходивших на площадь, не оставалось ни одного освещенного окна, Когда ни малейшего звука не доносилось из этих бесчисленных лачуг, из этих муравейников, кишевших ворами, девками, краденными и незаконно рожденными детьми, веселую башню можно было узнать по неумолкавшему в ней шуму, по багровому свету, струившемуся одновременно из-задушен, из окон, из расщелин, потрескавшихся стен, словом, из всех ее пор. Итак, подвальный этаж башни служил кабаком. В него спускались через низкую дверь по крутой, словно Александрийский стих лестницы. Вывеску на двери заменяла неописуемая мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят. С шутливой надписью Кабачок звонорей по усопшим. Однажды вечером, когда со всех колоколен Парижа прозвучал сигнал тушения огней, Ночная стража, ежели бы ей дана была возможность проникнуть в страшный двор чудес, заметила бы, что в таверне бродяг шумнее, чем всегда, больше пьют и крепче сквернословят. Перед входной дверью на площади всюду виднелись кучки людей, разговаривавших между собой шепотом, как бывает всегда, когда затевается какое-нибудь важное дело. Там и сям, сидя на корточках, оборванцы точили о камне мостовой дряные железные ножи. Между тем в самой таверне вино и игра до такой степени отвлекали бродяг от тех мыслей, которые в этот вечер занимали все умы, что из их разговора трудно было понять, о чем, собственно, идет речь. Заметно было лишь, что все они казались веселее обычного, И что у каждого из них между колен сверкало какое-нибудь оружие: кривой нож, топор, тяжелый палаш или приклад от старинной пищали. Круглая зала башни была просторна, но столы были так тесно сдвинуты, а гуляк за ними было так много, что все, находившееся в этой таверне, мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, Все то, что пило, спало, играло, здоровые и колеки, казалось перемешанным между собой, как попало, в том же порядке и с соблюдением той же симметрии, как сваленные в кучу устричные раковины. На столах кое-где стояли зажженные сальные свечи, но главным источником света, игравшим в этом кабаке роль люстры в оперном зале, был очаг. Подвал настолько пропитывала сырость, что в камине постоянно, даже летом, не угасая, горел огонь. И сейчас в этом громадном, покрытом лепными украшениями камине, с тяжелыми железными решетками и кухонной утварью, пылало то сильное пламя, питаемое дровами вперемешку с торфом, которое в деревнях, вырываясь ночью из окон кузницы, бросает свой кроваво-красный отсвет на стены противоположных домов. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, вращала перед горящими углями вертел с мясом. Однако, несмотря на беспорядок, оглядевшись, можно было отличить в этой толпе три главные группы людей, теснившихся вокруг трех уже известных читателю особ. Одна из этих особ, Нелепо наряженная в пестрые восточные лохмотья, был Матиас Хунгадис Пикали, герцог египетский и цыганский. Этот мошенник сидел на столе, поджав под себя ноги и, подняв кверху палец, громким голосом посвящал в тайны черной и белой магии окружавших его многочисленных слушателей, которые внимали ему с разинутыми от удивления ртами. Другая кучка сгрудилась около нашего старого приятеля, вооруженного до зубов славного владыки королевства Арго. клопен Трульфу с весьма серьезным видом тихим голосом руководил опустошением огромной, зиявшей перед ним и наполненной оружием бочки с выбитым дном, откуда, словно яблоки и виноград из рога изобилия, груды сыпались топоры, шпаги, шлемы, кольчужные рубахи, отдельные части брони, наконечники пик и копий, стрелы, простые и нарезные. Всякий брал из кучи, что хотел. Кто каску, кто шпагу, кто кинжал с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались. Даже без ноги, облегшись в броню и латы, ползали между ног пирующих, словно огромные блестящие жуки. Наконец, наиболее шумное, наиболее веселое и многочисленное скопище людей заполняло скамьи и столы, где ораторствовал и сквернословил чей-то пронзительный голос, который вырывался из-под тяжелого воинского вооружения, громыхавшего от шлема до шпор. Человек, который был сплошь увешан этими рыцарскими доспехами, исчезал под своим снаряжением, Виднелся лишь его нахальный, покрасневший, вздернутый нос, белокурый локон, розовые губы да дерзкие глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, на боку висела большая шпага, слева лежал заржавевший самострел, перед ним стояла объемистая кружка вина, а по правую руку сидела плотная, небрежно одетая девица. Все вокруг хохотали, ругались и пили. Прибавьте к этому еще двадцать более мелких групп, пробегавших с кувшинами на голове слуг и служанок, игроков, склонившихся над шарами, шашками, костями, рейками, над азартной игрой в кольца, ссоры в одном углу, поцелуи в другом и вы будете иметь некоторые понятия об общем характере этой картины, освещенной колеблющимся светом ярко полыхавшего пламени, заставлявшего плясать на стенах кабака тысячу огромных причудливых теней. Все кругом гудело, точно внутри колокола во время большого благовеста. Противень под вертелом, куда стекал дождь шипящего сала, наполнял своим неумолчным треском паузы между тысячью диалогов, которые, скрещиваясь между собой, доносились со всех концов зала. Среди всего этого гвалта, в глубине таверны, на скамье, вплотную к очагу, сидел, протянув ноги в залу и уставившись на горящие головни, философ, погруженный в размышления. То был Пьер Гренгуар. «Ну, живее, поворачивайтесь, вооружайтесь! Через час мы выступаем!» — говорил Клопен Трульфу аргатинцем. Одна из девиц напевала. «Добрые ночи, отец мой и мать, уж последние гаснут огни!» Двое картежников ссорились. «Ты, подлец!» — орал весь раскрасневшись, один из них, показывая другому кулак. «Я тебя так разукрашу трефами!» что в королевской колоде карт ты сможешь заменить валет крестей. — Уф, тут набито столько народу, сколько булыжников в мостовой, — ворчал какой-то нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению. — Детки, — говорил фальцет герцог египетский, обращаясь к своим слушателям, — французские колдунги летают на шабаш без помела, без мази, без козла, — а только при помощи нескольких волшебных слов. Итальянских ведьм у дверей всегда ждет козел, но все они непременно вылетают через дымовую трубу. Голос молодого повесы, вооруженного с головы до пят, покрывал весь этот голдеж. — Слава! Слава! — орал он. — Сегодня я первый раз выйду на поле брани. — Бродяга! — Я, бродяга, клянусь Христовым пузом. Налить ко мне вина. Друзья, мое имя Жан Фроломельник, Мельник, я дворянин. Я уверен, что если бы Бог был молодым, он сделался бы грабителем. Братья, мы предпринимаем славную вылазку. Мы храбрецы, осадить собор, выломать двери, похитить красотку, спасти ее от судей, спасти от попов разнести монастырь, сжечь епископа в его доме. Да все это мы Варганем быстрее, чем какой-нибудь бургомистр успеет проглотить ложку супа. Наше дело правое. Мы ограбим собор Богоматерей, и дело с концом. Мы повесим Квазимода. Известен вам, не Квазимода? Вам не случалось видеть, как он, запыхавшись, летает верхом на большом колоколе в троицын день? Рога сатаны! Это великолепно! словно дьявол, оседлавший медную пасть. Друзья, выслушайте меня. Нутром своим я бродяга. В душе я арготинец, я от природы вор. Я был очень богат, но я слопал свое богатство. Моя матушка прочила меня в офицеры, мой батюшка в дьяконы, тетка в советники суда, бабушка в королевские протонотариусы, двоюродная бабка в казначей военного ведомства. А я стал бродягой. Я сказал об этом моему батюшке, который швырнул мне в лицо свои проклятия. Моей матушке, почтенной женщине, которая принялась хныкать и распустила нюни, как вот это сырое полено на каминной решетке. Да здравствует веселье! Я прям схожу с ума. Кабачица-милашка, дай-ка другого вина. У меня есть еще чем заплатить. Не надо больше сюренского. Оно дерет глотку. С таким же успехом я могу прополоскать горло плетеной корзинкой. Весь брод хохоча рукоплескал ему. Заметив, что шум вокруг него усилился, шкаляр воскликнул. — Что за чудный гвалт! Populi debacchantis, populosa debacchatio! Беснующегося люда многолюдное беснование, латинский. И принялся петь, закатив при этом восторженно глаза тоном каноника, начинающего вечерню. — Квекантика, cantica, кве que organa! Квекантилене, кве мелодия, хиксине фине декантанте, сонант мелифлоа химнору моргана, сувисима ангелору мелодия, кантика контикору мира. Какое песнопение, какие трубы, какие песни, какие мелодии звучат здесь без конца? Поют медоточивые трубы, раздается нежнейшая ангельская мелодия. «Дивная песнь песней». Латинский. Вдруг он прервал пенье. «Чертова трактирщица, тащи-ка мне поужинать!» Наступила минута почти полного затишья, когда, в свою очередь, зазвучал пронзительный голос герцога египетского, поучавшего окружавших его цыган. «Ласку зовут Адуиной, лисицу — синей ножкой или лесным бродягой». Волка — сероногим или золотоногим. Медведя — стариком или дедушкой. Колпачок гнома делает человека невидимкой и позволяет видеть невидимое. Всякую жабу, которую желают окрестить, наряжают в красный или черный бархат и привязывают ей одну погремушку на шею, а другую — к ногам. Кум держит ей голову, кума — зад. Демон Сидрагазум один властен заставить девушек плясать нагими. Клянусь, обедней, прервал его Жан. Я желал бы быть демоном Сидрагазумом. Тем временем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом углу кабака. Бедняжка Эсмеральда», — говорил один цыган. Ведь она наша сестра. Надо ее вытащить оттуда. «Разве она все еще в соборе Богоматери?» — спросил какой-то лжебанкрот. «Да, черт возьми!» «Так что ж, друзья!» — воскликнул лжебанкрот. «В поход на собор Богоматери! Тем более, что там, в часовне святого Фериоли и Ферюсьона, имеются две статуи, изображающие одна святого Иоанна Крестителя, а другая — святого Антония, обе из чистого золота, весом в семь золотых марок...» Пятнадцать эстерлинов, а подножие у них из позолоченного серебра, весом в семнадцать марок и пятюнцы. Я знаю это доподлинно. Я золотых дел мастер. Тут Жанну принесли его ужин, и, положив голову на грудь сидевшей с ним рядом девицы, он воскликнул. Клянусь святым фультом Люкским, которого народ называет святой спесивец, я вполне счастлив. Вон там, против меня, сидит болван с голым, как у эрцгерцога, лицом и глазеет на меня. А вон налево — другой, у которого такие длинные зубы, что закрывают весь его подбородок. А сам я не дать не взять маршал Жиэ при осаде Пантуаза. Мой правый фланг упирается в холм. Пуп Магомета, приятель, ты похож на продавца мечей для лапты, а сел рядом со мной. Я дворянин, мой друг». Торговля несовместима с дворянством. Убирайся-ка отсюда. Эй, эй, вы там, не драться. Как Батист Тициет, у тебя такой великолепный нос, а ты подставляешь его под кулак этого олуха. Вот дуралей. Non вам datum est habere nasum. Не всякому дано иметь нос латинский. Ты поистине божественна, Жакелина, грызи ухо. Жаль только, что ты лысая. «Эй, меня зовут Жан Фроло, и у меня брат Архидьякон. Черт бы его побрал! Все, что я вам говорю, сущая правда. Став бродягой, я с легким сердцем отказался от той половины дома в раю, которую сулил мне брат. Димидием домом ин парадиза. Я цитирую подлинный текст. У меня ленное владение на улице Тиршеп, и все женщины влюблены в меня». Это так же верно, как то, что святой Элигий был отличным золотых дел мастером, и что в городе Париже пять ремесленных цехов — дубильщиков, сыромятников, кожевников, кошелечников и парельщиков кож, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичной скорлупы. Клянусь вам, друзья, год не буду пить перцовки, если вам сейчас солгал. Милашка моя, сегодня лунная ночь. Погляди-ка в отдушину, как ветер мнет облака. Точь-в-точь, точь, как я твою косынку. Девки, утрите сопли ребятам и свечам. Христос и Магомед! Что это я ем, Юпитер? Эй, сегодня У твоих потаскух потому на голове нет волос, что все они в твоей яичницы. Старуха, я люблю лысую яичницу. Чтоб дьявол тебя сделал курносой! Нечего сказать, хороша Вильзевулова харчевня, где шлюхи причесываются вилками. Выпалив все это, он разбил свою тарелку, опал и загорланил. Клянусь божьей кровью, законов короля, ни очагов, ни крова нет больше у меня. И с верою Христовой давно простился я. Тем временем Клопентру -эльфу успел закончить раздачу оружия. Он подошел к Грангуару, который сидел в глубокой задумчивости, положив ноги на каминную решетку. «Дружище, Пьер, о чем это ты, черт возьми, так задумался?» — спросил король Алтынный. Грангуар, грустно улыбаясь, повернулся к нему. «Я люблю огонь, мой дорогой повелитель, но не по той низменной причине, что он согревает наши ноги или варит наш суп, а за его искры». Порой я провожу целые часы, глядя на них. Я открываю тысячу вещей в этих звездочках, усеивающих черную глубину очага. Эти звезды — тоже целые миры. — Гром и молнии, если я что-нибудь понял, — сказал бродяга. — Не знаешь ли, который час? — Не знаю, — ответил Грангуар. Тогда Клопен подошел к египетскому герцогу. — Дружище Матиас, — Мы выбрали неподходящее время. Говорят, будто Людовик XI в Париже. «Еще лишняя причина — вырвать из его когтей нашу сестру», — ответил старый цыган. «Ты рассуждаешь, как подобает мужчине-мате», — сказал владыка королевства Арго. «К тому же мы быстро управимся с этим делом. В соборе нам нечего опасаться сопротивления. Каноники просто зайцы. Кроме того, сила за нами». Чины судебной палаты попадут в просак, когда завтра придут за ней. Клянусь папскими кишками, я не хочу, чтобы они повесили эту хорошенькую девушку. Клопен вышел из кабака. Жан тем временем орал хриплым голосом. «Я пью, я ем, я пьян, я сам Юпитер. Эй, пьер душегуб, если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, то я собью тебе щелчками пыль с носа». Что касается Грангуара, то, потревоженный в своих размышлениях, он стал наблюдать окружавшую буйную и крикливую толпу, бормоча сквозь зубы. «Луксуриоза рес винум эт эбриитас» «От вина распутство и буйное опьянение» — латинский. «Как хорошо, что я не пью!» И как отлично выразился святой Бенедикт, «Вино доводит до греха даже мудрецов» — латинский. В это время вернулся Клопен и крикнул громовым голосом. «Полночь!» Это слово произвело такое же действие, как сигнал садиться на коней, поданный полку во время привала. Все бродяги — мужчины, женщины, дети — Гурьбой повалили из таверны, Грохоча оружием и старым железом. Луну закрыло облако, Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни единого огонька. А между тем площадь далеко не была безлюдна. Там можно было разглядеть толпу мужчин и женщин, Которые переговаривались тихими голосами. Слышно было, как они гудели, и видно было, как в темноте отсвечивало оружие. Клопен взгромоздился на огромный камень. «Стройся, Арго!» — крикнул он. «Стройся, Египет! Стройся, Галилея!» В темноте началось движение. Казалось, несметная толпа вытягивалась в колонну. Спустя несколько минут король Алтынный вновь возвысил голос. «Теперь молчать, пока будем идти по Парижу!» Пароль «Короткие клинки звенят! Факелы зажигать лишь перед собором! Вперед!» Через десять минут всадники ночного дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных молчаливых людей, направляющихся к мосту Менял по извилистым улицам, прорезавшим во всех направлениях огромный рыночный квартал.